622. Готовность ко всему, к любому испытанию, если лишь только новая грань все той же формулы жизни. Владыка да будет воля твоя.